Глава 33. Развалюха. «Эстукасаора», — сказал Уолтер, — «теперь это ваш дом». Немного подумав, я ответила. «Я ничего не понимаю в гостиничном бизнесе и садоводстве. Не являюсь гражданином вашей страны и не говорю по-испански». Как обычно, я сказала все это по-английски. Отсутствие единого языка общения оборачивалось для меня преимуществом — И я могла быть искренней только с этим мальчишкой. Впрочем, порой мне казалось, что он понимает гораздо больше положенного. «Все, кто был мне дорог, умерли», — сказала я. Должно быть, он все таки понял. «Но у вас есть я». Чем я могла заняться в Сан-Франциско? Разве что вспоминать, гуляя по его улицам, о самом страшном дне в жизни и о том, как я намеревалась покончить с ней, стоя на мосту в Золотые ворота. И хотя возвращаться мне было некуда, оставаться в Эспирансе тоже казалось невозможным. С другой стороны, кто купит обременённый долгами отель-развалюху? Да еще попробуй сюда доберись. Сначала надо натерпеться страху в латаном-перелатанном самолете, затем долго трястись по ухабам в автобусе, а потом еще прыгать по волнам на лодке безо всяких средств спасения. Кто, кроме девелоперов, вроде Карла Эдгара, станет вкладываться в предприятие, не дававшее прибыли лет эдак 10, а то и больше? Лично я была готова на все, лишь бы Рона не попала в руки пузатых дядек. А для этого, думала я, требовалось привести все в порядок. На деньги Лейлы сделать Йорону настолько прекрасной, что следующий собственник ни за что не станет ее сносить. Да. Я все сделаю как можно быстрее и продам отель. Потом сяду в лодку и уплыву в неизвестном направлении.